Иуда в пути уже несколько месяцев, и теперь бредет чуть ли не бессознательно, как помешанный. По высохшим руслам рек, по болотам, скалам, по лесам со стекловидными деревьями и по лесам, которые сначала кажутся ему окаменевшими. Только потом Иуда понимает, что это огромные скелеты. Он шагает через царство позвонков, ребер и грудин. Через ландшафт, состоящий из костного вещества, со своим подлеском и своими падальщиками. Он оставляет позади озера, сплошь покрытые пузырями. Это племена водяных бьются между собой не на жизнь, а на смерть. Он видит дымовые трубы, торчащие из склонов гор. Там деревни троглодитов. Иуда гостит в позабытом всеми племени жрецов. Его грабят разбойники-беспределы. Он сам становится членом банды. Его тело снова становится телом путешественника. Накачанные мышцы рук и грудной клетки спадают, и он снова начинает походить на манекенщика, закаленного в пути. Его кормит щедрость горуд, которые ни слова не говоря бросают ему сверху еду. Он идет вперед по грубо начерченным картам, которые только что не лгут, и по компасу. Он возвращается не тем долгим путем, который привел его к дороге, а коротким, прямо на восток. Среди базальтовых скал в сотнях миль от нью и уду застает гроза. В небе точно вырастают сверкающие деревья в несколько миль высотой. Таинственные силы задерживают разряды, и те ветвятся, превращаясь в ослепительный, как вспышка магнезии, лес. Иуда видит очертания низких крыш ржавого, сожранного временем железного города. И болото с заговоренной каким-то магом грязью. Его башмаки сразу превращаются в червей. И могильный холм, внутри которого захоронена церковь. И поля диких ягод, и прекрасные пригорки. Пять раз на него нападают звери, трижды мыслящие существа. Иуда сражается или бежит. Он привык молчать. Его движения стали легки и точны. Последнего голема он сделал из травы много недель тому назад. Они шли бок о бок, и Иуда разговаривал с ним, пока того не унесло ветром. Иуда встречает одичавший скот, видит остатки изгородей и заброшенные пастбища, которые тянутся на много миль. И вот, наконец, Иуда спускается с обрывистых холмов и останавливается, как вкопанный. Вот он делает шаг вперед, спотыкается, падает на колени. Холодно. Какое же сейчас время года? Иуда ползет вперед и касается рельсов. Кажется невероятным, что он может коснуться этого металла, этих железных лент, уходящих вдаль, несмотря на географию и погоду, обильно политых людскими потом и кровью. Удобренных их костями, и все же таких ничтожных, беззащитных перед временем и пылью. И людей. Кто-то приходил сюда поживиться. Целых секций пути уже нет. Колея выглядывает из грязи, то снова ныряет в нее. Последний поезд прошел тут давным-давно. Иуда смотрит вдоль путей в сторону севера и вспоминает, как укладывали насыпь. Болота остались далеко на юге. Вернувшись в город, Иуда выяснит, от чего умерла дорога. Оказывается, денежные потоки заблудились в ее шлюзах, а казнократство достигло таких размеров, что государство вынуждено было вмешаться, чтобы избежать позора. А когда у шеи инвесторов достигли слухи о мятеже и железном совете, деньги совсем перестали поступать. Тогда попытались в срочном порядке реанимировать ТЖТ. Вольнонаемным подняли зарплату, осужденных сплошь и рядом превращали в переделанных, и все же отток капиталов продолжался. Скоро трансконтинентальный железнодорожный трест лопнул, оставив от дороги рожки до ножки. Иуда выяснит все очень скоро, вернувшись в город. Пока что он только улыбается, поднимает свой упавший мешок и, прежде чем встать, поглаживает рельсы рукой, словно кошку. В этом жесте чувствуется любовь и даже грусть. Он встает и шагает по мертвым рельсам. Подпорные стены сразу же заключают его в свои объятия. Окружающий пейзаж исчезает. Он словно ныряет в тоннель, который ведет прямо в Нью-Крабизон и который ждал его все это время. Нью-Крабизон, говорит он шепотом, хотя вот уже несколько дней не произносил ни слова. Нью-Крабизон, я буду возвращаться к тебе. Всегда. Это не признание влюбленного, не вызов, не отголосок смирения или запальчивости. Это слова, в которых всего понемногу. Он продолжает свой путь в заплечном мешке гелеотипы Железного Совета. Истина, бегство, новая жизнь, распространение демократии, утопическое царство переделанных. «Вы станете легендой!» — говорит он, и птицы слушают. — И эта легенда будет правдивой. Иуда шагает по железной дороге назад к городу, к башням Нью-Крабюзона.